Глава 17. Подарки. Удивительно, но мы выбрались из лагеря, как нечего делать. Для начала я внушил оставшемуся на воротах стражнику пару закладок. Первое, он не видел нас с лакомкой. Второе, артефакты стащил шаманы и остальные стражники. Именно это он видел. Ну и о третьем позаботился его товарищ, с размаху ударив кулаком в лабешник. Стражник сразу вырубился, у меня же появилось алиби. Когда бедолагу допросят, то вождь узнает, кого следует винить в граблении. Затем мы выдвинулись. Проходы между шатрами я сканировал на расстоянии, поэтому едва вдали заявлялся какой-нибудь ракхас-полуночник, мы уже успевали уйти окольными путями, ну или забраться в укрытие и накрыться покровом в ожидании, когда встречный пройдет. Во втором случае заодно и отдыхали. Я, конечно, не славлюсь гуманностью, но не в моих интересах доводить зеленомордых до измора. Живые ракхасы намного полезнее. Передам их царским охотникам, а там, может, мне зачтут какой-нибудь бонус. Например, дадут выбрать самому нарупы интереснее за рамками биржевых торгов. Правда, перед последними шалашами возник риск, что ракхасы все же надсадятся и откинут ноги. Зеленые здоровяки потели и дышали, как загнанные кони. Все дело в ящиках Глоубов. Эти артефакты весят больше десяти пудов. Честно, я думал, Ракхасы посильнее будут. Выходит, не рассчитал слегка. Эх, взять бы еще двух грузовых тяжеловесов, но лагерь-то мы уже почти покинули. Тогда я решил попросить помощи у тех, от кого мы, по идее, должны прятаться. Конечно, мы не могли уйти незамеченными, ведь по периметру стойбища стоит плотное кольцо часовых. Но и там мы выпутались довольно просто. «Эй, Гартур!» — окликнули двое часовых наших тяжело топающих грузчиков. «Куда тащитесь?» Находясь под покровом, я велел груженному Ракхасу пропыхтеть. «Имш! Велел перепрятать артефакты, а ему велел вождь. Боится, что скрытник залезет в хранилище». «Имш! А он сам чё где?» — закрутил головой часовой. «Где надо?» — рыкнула моя марионетка, самая старшая по званию, сгружая из себя часть поклажи. Остальные груженные ракхасы повторили за ним. — Вам тоже велели помогать. Вот груз. Давайте берите. Часовые недоуменно переглянулись. — Но мы же, это, на посту. — Так и сказать потом вождю. Марионетка рыкнула еще раз. — Я гридень, а ты меня смеешь посылать на все четыре стороны? — «Схватили быстро и понесли! Никуда пост не денется! Все равно вы ковырялись в носу от безделья! Я видел!» «Просто зачесалось!» Заоправдывался часовой, но неуверенно и робко. «Схватили, сказал!» Рыкнул снова гридень. Застращенные служилые послушно схватили за мешки. Так у меня стало в подчинении уже шесть грузовых ракхасов. Но мы и потопали к холмам всей дружной компанией. По дороге я, конечно, взял под контроль новобранцев, но уже ближе к порталу, чтобы зря силы не тратить. Они ведь и так шли, ничего не подозревая. Русичи сильно удивились, когда мы с лакомкой вышли из норы, а следом за нами притопали и зеленые грузчики. Помню, Светка с Камилой еще недовольно посмотрели на Альву. Я как-то и не заметил, что остроухая блондинка снова взяла меня под руку, а вот одноклассницы первым делом обратили внимание на это а потом уже на каких-то там иномиряны, которые, подумаешь, гружены дорогущими артефактами. Без нас ребята тоже не страдали бездельем. Приятно порадовали горы перебитых хамуйволов. Зверей как раз паковала и уносила грузовикам группа поддержки. Что ж, стадо хамуйволов — это действительно не слабый враг, и ребята молодцы, не оплошали. Гришка, правда, признался, что без помощи волкомедведя не обошлось, но это и так понятно. «Ничего страшного», — ответил я казаху. «Именно на такой случай я и оставил Акелу приглядывать за вами». Гриша просто кивнул, все понимая, но, к сожалению, у нас в отряде далеко не все такие сознательные. Вещи, Ты, наверное, хотел сказать наоборот?» Сразу накинулась Светка, играя бровями. «Все же Акелла — неразумный зверь, хоть и приятный пушистик, а мы — дворянская элита княжества». Акелла, сидевший неподалеку с окровавленной пастью, удивленно посмотрел на блондинку. Матерый волк-медведь, вожак и отец, ну никак не походил на приятного пушистика. Хотя согласен, когда чешешь его за ухом, то он становится то еще собакой-улыбакой. «Я сказал, что сказал, Светлана Дмитриевна». Ответил я со всей серьезностью. В мудром поведении, покрытого шрамами вожака стаи, мне еще не приходилось сомневаться. А вот с вашей импульсивностью я знаком не понаслышке. Светка сразу закипела, задымилась и уже раскрыла на говорить кучу возражений, но тут я позвал весь отряд завтра к себе в гости делить артефакты. И блондинка предпочла отойти к зарослям и там поостыть в теньке. Потом, уже по дороге домой, лакомка заметила, как я лихо унял острую на язык блондинку. А то, я же видел, что Соколова уже присмотрела один из серебряных браслетов. Пояснил я свой ход. Украшение торчало из раскрывшегося мешка, а она глаз от него не отрывала. «Кстати, это ценный артефакт?» «Не очень», — отмахнулась Альва. «Казиды делают такие, чтобы в шахтах освещать путь». Остаток дня я потратил на то, чтобы провести ревизию трофеев. Лакомка тоже сидела рядом и помогала расшифровать свойства артефактов. Диадему она снова надела, так и ходила в ней по дому, задорно улыбаясь. Далеко не все прикушке Альва узнала. Приходилось разбираться, вертить в руках иномирские поделки, искать кнопки включения и затем тушить из огнетушителя загоревшееся кресло. Потом еще горгоныши набежали и давай тянуться ко всему своими когтистыми ручками. Спасла змейка, которая увела выводок на прогулку. Я занес в блокнот весь перечень артефактов с их функционалом, а потом стал думать, что кому отдать. Примечательную платиновую заколку сразу отделил для мамы. На самом деле это боевой артефакт, и с ним лишенная магии Ирина будет в большей безопасности. Русичем также достанется часть трофеев. Я не изменю своему правилу и поделю добычу на весь отряд, ведь мясо убитых ребятами хамуйволов также отправилось и в мои морозильники. Правда, в битве со зверями участвовала стая акелы которые являются моими питомцами, но не суть. Единственное, касательно артефактов, я поставлю условия. Артефакты будут у ребят, пока они служат в отряде. Если решат покинуть русичей, то побрякушки придется сдать. По-моему, честно. Это как обеспечение в армии. Отслужил, будь добр, сдай в часть оружия, боевую технику, боевое снаряжение, шансовые инструменты и другую всякую лабуду, закрепленную за тобой или полученную под роспись. Тебе послужило, теперь пусть следующему послужит. Так что я ничего не теряю, ведь отряд принадлежит мне». Через Киру я велю юристам подготовить соответствующие расписки. Люблю все делать, как полагается. Я доверяю друзьям, но, как говорится, порядок есть порядок. Расхлябанное отношение к работе — лучший друг неэффективности. Как командир я уже решил, какие артефакты кому достанутся. К счастью, большая часть боевых побрякушек есть в десятках экземпляров, так что никого я не обделю. Мои же артефакты послужат на защиту дома и улучшение боевых качеств гвардии. Так, свартальфаровые зеркала позволят бойцам отражать магические атаки, ну а ящики глоубов создавать защитные купола при массированной бомбардировке. Потенциал у моей гвардии действительно вырастет. Но нет, я себя не обманываю. Потому что вырастет лишь на время, пока артефакты не закончатся или не истощатся. А значит что? Значит, надо раздобыть еще больше артефактов. Но потом. Сейчас же бойцам предстоит научиться применять артефакты при военных маневрах. Тоже задача не из легких. Соответствующее распоряжение я уже дал Сергею Сивах. Теперь это его головная боль. Пускай он гоняет парней, ну и сам чешет репу, как, что и где использовать. Копию списка со свойствами я Сереге дам, но, конечно, не сделаю за него работу отца командира. На следующий день после школы мы с друзьями заваливаемся ко мне на гвардейскую базу и разбираем артефакты. Предварительно я предупреждаю о своем условии. Все отдаю под роспись и лишь до конца службы в отряде. Потом спрашиваю, согласны ли. «Конечно, согласны, Дань». Говорит Гришка, и девушки разом кивают. «Хорошо бы, чтобы отряд и после нас жил. А вообще идеально, если русичи вырастут в элитное подразделение с многолетним послужным списком». И можно будет говорить... «А знаете, я служил в русичах и все такое. Вау!» «Только в юных русичах». Поправляет педантичная Лена. «Так мы зарегистрированы». «Ну и отлично. Улыбаюсь я и передаю ребятам расписки с описанием функционала. Давайте тогда разбирать снаряжение. Внимательно прочитайте инструкцию по применению. Часть артефактов используйте для защиты своих домов и не забудьте обговорить это с гвардией». Часть теперь всегда носите на охоту, они указаны в списке. Ты нас как маленьких учишь вещей. По обыкновению ворчит Светка, вглядываясь в бумаги. Ага. Не отрицаю, затем указываю на мешки с артефактами. Сначала читаете описание предмета, потом берете в руки. Ну все, разбирайте подарки, детки. Хо-хо-хо. Пародирую я Деда Мороза. А русичи правда как маленькие дети бросаются к мешкам. Подскочившая Света заглядывает в свои артефакты, но никак не может найти то, что ей приглянулось тогда у Нары. Тогда я достаю из кармана серебряный браслет с самоцветами и протягиваю блондинки. Я только что ходил с ним в подвал, забыл положить обратно. Просто удобно им дорогу подсвечивать. «Спасибо, Даня!» — принимает Света браслет. Она быстро заглядывает в строку с описанием и, кажется, нисколько не расстраивается малополезному функционалу безделушки. Наоборот, с радостной улыбкой надевает и любуется. Красота! Ну, как говорится, чем бы Соколова не тешилась, лишь бы не дымилась. Гребаный имш! Гремит вождь Ракхасов яростно расхаживая туда-сюда по хранилищу. Его взбешенный взгляд то и дело цепляется за исчезнувшие вещи. Столько набегов на козидов, столько славных разбоев с вартальфаров, и все впустую. «Как старик посмел меня обокрасть? Шаман же отец моей третьей жены! Это точно был он, Абзук!» Гридень у дверей выпрямляется по стойке смирно. «Стражник Шамок докладывает, что это был шаман Имш. Он сговорился со всеми стражниками хранилища, кроме Шамока. А он почему не остановил их?» С подозрением спрашивает вождь, раздувая ноздри. «Шамана вырубили вождь. У него вот такая шишка на лбу. Гридень показывает пальцами размер боевого ранения. «Дрянь! И ведь поглотилку с пустыря тоже стащили!» Неистовствует огромный Ракхас. «А ее как раз Имше ставил!» Задумчиво протягивает он. «Картинка сложилась. Получается, правда, старый тесть ограбил хранилище. Куда ж старика понесло? У него ведь все здесь было. Неужели мало ему было денег и женщин племени?» Глаза вождя вдруг наливаются зеленым пламенем. Резко его кулак обрушивается на каменную стену. На голом граните появляются черные трещины, которые разбегаются до самого потолка. Гридень за спиной вождя шумно сглатывает возникший в горле ком. «Прочеши все округу! Но найди старого вора! Убей его и верни мои артефакты!» Гридня словно ветром сдувает из хранилища. Вождь же сжимает кулаки и рычит. «Мало мне скрытника! Еще и свой же тесть грабит!» Следующие пару дней приходится ходить на уроки. Не то чтобы хотелось, но сейчас лучше не прогуливать и потерпеть навязанную обязаловку. Все-таки осталось учиться полгода и прощай, школа. В этом мире выпускаются зимой. Символично. В Новый год, в новый класс, ну или в новую академию, как будет у меня. Знаю, что поступлю. Уже достигнутый официальный ранг это позволяет. Другое дело, что очень желательно иметь и корочку из школы. А у меня с директором очень натянутые отношения. Конечно, вряд ли он специально попытается мне жизнь испортить, банальное чувство самосохранения не позволит. Но ведь есть же всякие проверяющие школьные комиссии. Поэтому стоит проявить осторожность и не напортачить с дипломом. Сегодня после уроков я направляюсь на базу царских охотников. Степан опять позвал. Надеюсь, он не будет давить на меня с поимкой ракхазского вождя. Торопиться здесь незачем. Если уж на то пошло, то нынешняя система доброотрядов уже зарекомендовала себя положительно, а вождь просто станет еще одним подтверждением. Но, вопреки моим опасениям, отчим говорит о совсем другом. «Даня, тут такое дело», — вздыхает он. «Даже не дело, а подозрение у меня появилось одно». «Неужели мама беременна?» «Что?» «Нет!» — Степан делает не на шутку испуганное лицо. Даже при нашествии бигусов он так не боялся. «С чего ты взял?» «Не взял. Просто захотелось разрядить обстановку. Улыбаюсь. А то ты такой суровый сидишь». «Знаешь, Даня, мало тебя Ира в детстве порола. Кривится отчим. Вырос здоровым лбом, а до сих пор шкадливый шкет». «Ого! Да я, похоже, наступил на больную мозоль. Видимо, родители как минимум уже задумывались о ребенке». А то и понятно. Степан уже потомственный дворянин, нет никаких причин не продолжать дворянский род. Возраст мамы тоже не помеха. Местные целители с этим помогут, а если нет, то не беда. Есть же лакомка-травница. Па, если что, то у лакомки есть на готове куча полезной информации на этот счет. Подталкиваю отчима, я в нужном направлении. Мама может к ней всегда обратиться. Да это понятно. Стоп, мотает головой Степан. Я вовсе не за этим тебя позвал. И вообще, что значит есть наготове? Вы что, с лакомкой задумали детей делать? Я пока ничего не думал, пожимая плечами. Но ты же знаешь лакомку. Она в этом плане всегда во всеоружии. С нашей Альвой не соскучишься, это верно. Кивает Степан, усмехнувшись. Слушай, а как же твои подружки-дворянки? С ними дело у тебя разве не двигается? Хорошие же девчонки. Соколова, бой, девка, сила немерена. А и нерева вообще обладает двумя дарами. Очень завидная невеста, между прочим. Теперь моя очередь слегка покривиться. Пока с демоном не сольюсь, не хочется даже думать о женитьбе. Да и потом надо смотреть по итогам слияния. Я уверен, что лакомка примет мои изменения как нечего делать. Что же до кого-то еще? Сейчас это не так уж и важно. «Возможно, мне понадобится медитации, чтобы дозировать энергию, и обычные девушки снова могли находиться со мной в постели. Ведь слияние сделает меня намного сильнее». «А что же до других?» «Та же Камила, конечно, уникальная барышня, но в моем случае и не так уж». «Я смог интегрировать в себя дар физика, а значит, и мои дети потенциально смогут, и им для этого не нужна мать с двумя дарами». Соколова с Ениревой мне только подруги. «Коротко отвечаю». «Так что случилось?» «Начали открываться цепочки нор», — сообщает Степан. «Они возникают прямо в метре друг от друга. То три, то пять, то семь. Кажется, неспроста это. Думаешь, готовится очередное нападение на мирянина?» «Очень вероятно, что он тренируется в управлении норами», — кивает Степан. «Они еще стали появляться в интересных местах. Уже не только на земле, а на крышах домов и на мостах. Забавно». Задумываюсь. У меня к тебе просьба, Даня. Проверите специфические норы как-нибудь. очень мешкает, подбирая слова. Как-нибудь по-своему. Как только ты умеешь. Проанализируй состав. Может, позови на помощь лакомку. Меня интересует, можно ли закрывать их принудительно. И желательно дистанционно. Посмотрю, что можно сделать. Обещаю. Но тогда дай мне карт-бланш выбирать норы без очереди на бирже. Это поможет быстрее приступить к задаче». <кхм> хорошо». Почти сразу соглашается Степан. «Ты уже из шестерых ракхасов мне достал, так что я могу тебе дать такое официальное право. Повод весомый». «Ого, как я удачно заглянул в гости. Разговор о потомстве того стоил. Теперь я могу выбирать себе норы пожирнее. Самое дорогое мясо теперь мое. Похоже, Алабмаш достроится очень быстро».